Земельная рента. Что такое земельная рента? Как входит она в цену богатств и почему она то входит, то не входит с остальной частью этой цены? Книга 1, глава 11. Разделение продуктов земли на два разряда. Первый. Продукты, которые всегда приносят ренту землевладельцу. Второй. Продукты, которые, смотря по обстоятельствам, могут быть проданы, не принося никакой ренты, хотя иногда и такие приносят ренту. Продукты первого разряда добываются из земли, чтобы доставить пищу человеку и животным, которыми он питается. Ценность продукта земель, возделываемых ради пропитания человека, определяет ценность всех других земель, способных к культуре. Это общие правила допускает некоторые исключения. Объяснение последних. Продукты второго разряда, материалы для одежды, жилища, отоплений, мебели, утвари и предметов украшения и обстановки. Ценность этих продуктов зависит от ценности продуктов первого разряда. Под влиянием каких обстоятельств продукты этого разряда могут продаваться так, что доставляют ренту владельцу земли, из которой они добыты. Там же. Отношение между ценностями продуктов первого и второго разряда. Изменения в этих отношениях и причины изменений. Там же. Отношение между ценностями сырых продуктов обоих разрядов и ценностями мануфактурных изделий. Изменения, происходящие в этих отношениях. Там же. Некоторые сырые продукты, добытые из весьма различных источников, предназначаются, однако, на одно и то же потребление или на удовлетворение одинаковой потребности, на доставление одинаковых удобств жизни. Таковы, например, дрова и уголь для отопления, воск и масло для освещения. Ценности этих продуктов взаимно определяют друг друга там же. Взаимные отношения между разными ценностями измеряются, смотря по состоянию общества. Общество или двигается вперед, или отступает назад, или остается неподвижно, то есть или стремится к наибольшему благосостоянию, или идет к обеднению, или держится на одной и той же степени богатства, не идет вперед и не пятится назад. Какое влияние имеют эти различные общественные условия на величину заработной платы? Книга 1, глава 8. Прибыли. Книга 1, глава 9. На ценность сырых продуктов земли и мануфактурных изделий. Книга 1, глава 11.